Акт четвертый. Сцена первая. Комната в замке. Входят Хьюберт и два палача. Хьюберт отдает распоряжение палачам. «Раскалите железный пруд до да красна. Спрячьтесь за коврами и стойте там. Когда я топну ногой, сразу прыгайте сюда, хватайте мальчишку, который будет со мной, и привяжите его к стулу. Давайте, валите за ковер, сидите тихо и ждите». Надеюсь, у вас есть приказ свыше, — предусмотрительно осведомляется первый палач. Ну а сам, как думаешь? Не бойся, все будет тип-топ. Палачи уходят. Хьюберт зовет Артура, который находится, по-видимому, где-то за дверью. Иди сюда, парень, поговорить надо. Входит Артур. Добрый день, Хьюберт. Приветствую, маленький принц. «Да уж», — вздыхает Артур, — «это точно, что я маленький. А ведь мог бы стать большим. Ты чего такой грустный?» «Ты прав. Бывал я и повеселее». «Ну надо же. А я-то думал, только у меня есть основания грустить и печалиться. Помнится, во Франции у молодых дворян как-то появилась мода ходить угрюмыми, как ночь. Вот не понимаю я этого». Если бы я был на воле, а не в плену, так ходил бы веселым целыми днями, даже если бы стал простым пастухом. Да я, собственно, и здесь особо не грустил бы, если бы не ждал от моего дяди какой-нибудь гадости. Я его боюсь, а он боится меня. Вот ведь засада. Ну разве я виноват, что родился в такой семье и от таких родителей? Причем тут вообще я? Вот был бы моим отцом, ну, к примеру, ты, Хьюберт, ты бы меня любил. Черт, эта ребячья болтовня меня в конец разжалобит», — думает Хьюберт, — «надо кончать». То есть на самом-то деле он говорит в сторону, но для сцены это и означает «думает». «Ты как себя чувствуешь, Хьюберт?» — заботливо спрашивает Артур. что ты бледный. А знаешь, я бы даже хотел, чтобы ты немного прихворнул. Так, ничего серьезного. Тогда я смог бы сидеть с тобой всю ночь». «Наверное, я тебя люблю крепче, чем ты меня». Что-то многовато у Шекспира разговоров о любви помимо женщин. То Иоанн с Хьюбертом, то вот теперь Артур тоже Хьюберта любить хочет. Нет, боже упаси, я ничего не имею в виду. Именно поэтому и удивляюсь, что драматург вынуждает всех этих мужиков, рыцарей, воинов выяснять, кто кого сильнее любит. «Его слова мне в сердце проникают», — думает Хьюберт и протягивает Артур бумагу. «Прочти, Артур. И про себя, то есть в сторону. Душа так болит, что выходит наружу дурацкими слезами. Надо скорее заканчивать. Не то разревусь по бабе и утрачу всю решимость». А вслух спрашивает. «Что? Не можешь разобрать? Плохо написано». «Да нет. Написано даже слишком хорошо для такого злого дела. Значит, ты должен железом выжечь мне глаза? Я правильно понял?» «Интересное дело. Король всего лишь устно и наедине дал понять, а тут уже и документ имеется. Откуда же он взялся? Король хотел, чтобы Артур умер. А в бумаге написано, что палач должен выжечь принцу глаза. Почему? Зачем? И неужели Иоанн такой глупец, что собственноручно подписал подобный приказ? А если подпись не его, значит в темное противозаконное дело вовлечен еще кто-то высокопоставленный, кроме, собственно, короля и Хьюберта? Сплошь недоуменные вопросы. Да, мальчик, должен. Неужели решишься? Решусь. И у тебя хватит духу! А помнишь, как ты страдал от головной боли, и я тебе повязал лоб платком? Между прочим, это был мой самый лучший платок. Мне его сама принцесса, моя мама вышла. А я дал тогда тебе, и назад не забрал. Всю ночь сидел с тобой, держал руками твою голову, спрашивал, чего ты хочешь и чем тебе помочь. Иной ну, простолюдин спал бы себе без задних ног, и ни одного ласкового слова тебе не сказал. А принц сидел и оберегал тебя, жалел». Ты, конечно, можешь думать, что моя любовь — ложь и притворство. Ну что ж, думай, как хочешь, и поступай, как хочешь. Ты собираешься лишить меня зрения? Отнять у меня глаза, которые на тебя всегда смотрели только с любовью? Я поклялся, что выжгу твои глаза раскаленным железом. А вот мне интересно... Откуда у Артура родилась такая любовь к Хьюберту, и почему принц уверен, что Хьюберт тоже к нему привязан? Между ними действительно сложились теплые отношения? Ну, настоящая мужская дружба. Артур, напоминаю, родился в 1187 году, ему сейчас только 15 лет. Хьюберту де Бургу должно быть существенно больше». Год его рождения в источниках разница или указывается приблизительно около 1170 года, а кое-где и около 1160 года. Но точно известно, что в 1197 году он уже занимал должность чиновника при дворе принца Иоанна, будущего короля. Более того, его младший брат, архидиакон Норвича, родился в 1180 году. Стало быть, Хьюберт родился еще раньше. Артур — пленник королевской крови, Хьюберт — тюремщик. Не сказать, чтобы для возникновения настоящей дружбы и любви почва такая уж благодатная. «Да уж, такое возможно только в наш железный век», — грустно произносит Артур. «Даже раскаленный пруд остынет от моих невинных слез, не сможет лишить меня глаз». Если б сюда прилетел ангел и заявил, что ты, Хьюберт, собираешься меня ослепить, я бы ему не поверил. А тебе поверю, если ты подтвердишь. Хьюберт топает ногой и зовет палачей, которые прячутся за коврами. — Сюда! Входят палачи с веревками, железными прутьями и так далее. — Исполняйте мой приказ! — Хьюберт, спаси меня! — умоляет Артур. «От одного их зверского вида можно ослепнуть». «Давайте сюда пруд, а мальчишку свяжите», — командует тюремщик. «Не надо меня связывать, ну, пожалуйста», — просит принц. «Я не стану ни вырываться, ни сопротивляться. Хьюберт, прошу тебя, пусть они уйдут. Но, честное слово, я буду вести себя тихо и смирно. Прогони их, и я прощу тебе все мучения, которые ты мне причиняешь». «Ладно, оставьте нас, ждите за дверью». — говорит Хьюберт палачам. Первый палач с удовольствием исполняет приказ. — Я рад уйти. От такого злодейства нужно держаться подальше. Палачи уходят. — Эх, дурак я! Прогнал человека, который мне сочувствует! — сокрушается Артур. — Я думал, он жестокий, а у него, оказывается, доброе сердце. Пусть он вернется, может, его жалость как-то подействует на тебя, Хьюберт. Но Кьюберт еще держится. Приготовься, мальчик. Что, без вариантов? Никак не спастись? Никак. Ты лишишься глаз. Кьюберт, ну имей совесть, а? Даже когда в глаз попадает соринка или мелкая мошка, вспомни, как это мешает и не дает покоя, пока не вытащишь. А тут такое, глаза выжигать. Неужели сам не понимаешь, насколько это чудовищно? Придержи язык, ты ведь обещал молчать и сидеть тихо. Да уж, лучше вырви мне язык, а глаза пощади, чтобы я мог видеть мир. Мог хотя бы смотреть на тебя, если уж не говорить с тобой. Ты да вообще, железо уже остыло, таким глаза не выжечь. Может, бросишь эту затею? Ничего, раскалю снова, отвечает Хьюберт. «Нет, не получится. Огонь так расстроился, что его хотят использовать для пытки невинного человека, что сам собой погас. Вон, видишь, угли уже не пылают. Дыхание неба охладило жар и пеплом покаяние их покрыло». «А я дуну на них, и они снова разгорятся. Не сдается тюремщик». «Ага, разгорятся и снова покраснеют. Только уже не от жара, от стыда за то, что ты творишь» может даже ты сам устыдишься но посмотри огонь и железо отказываются служить злому делу даже они способны жалиться и проявить милосердие а ты не способен ты жесток и тюремщик ломается нет не могу и не буду восклицает он не стану лишать тебя зрения ни за какие богатства которые мне посулил твой дядя я поклялся иоанну что сделаю это но клятву «Нарушу!» Артур не скрывает радости. «Вот теперь я снова вижу того Хьюберта, которого знаю и люблю!» «Хватит разговоров!» — сурово произносит Хьюберт Дебург. «Прощай. Я сделаю так, что шпионы Иоанна донесут ему, будто бы ты погиб. Больше тебе нечего бояться. Живи спокойно. Я ни за какие деньги не причиню тебе вреда». «Спасибо, Хьюберт!» — с чувством благодарит его Артур. «Тише, помолчи, иди за мной как можно тише, чтобы нас никто не услышал. Теперь я из-за тебя в большой опасности». Уходят. Да, слухи о том, что король Иоанн повелел ослепить принца Артура Бретонского, действительно весьма активно циркулировали, но документального подтверждения не нашли. Однако же доказательства обратного тоже нет». И вообще история была крайне тёмная. Никто ничего толком не знает о том, как протекала жизнь Артура после пленения. Мог ли Иоанн в принципе отдать приказ выжечь глаза родному племяннику? Мог. Он славился своей жестокостью. Известно, например, что во время военных действий в Уэльсе он взял в заложники и повесил 28 мальчиков, сыновей валийских вождей. И это, как пишет Такройд, было не первое и не последнее зверство с его стороны. Что же касается судьбы принца Артура, то сперва его держали в замке Фалез под надзором Хьюберта де Бурга. Затем в 1203 году по приказу Иоанна перевезли в другой замок в Руане, и там за ним надзирал уже другой человек, Уильям де Брауз. С тех пор Артура никто не видел, но у Уильяма де Брауза была жена Матильда, которая, по всей видимости, знала правду о причастности Иоанна к смерти племянника, потому что спустя несколько лет утратила бдительность и публично намекнула на неблаговидные действия короля. В общем, дама слишком много болтала, за что и поплатилась. Сначала Иоанн захватил все замки, принадлежавшие де Браузу, Потом нашел Матильду и ее сына, которые поняли, что дело пахнет керосином, и попытались скрыться в Ирландии. Матильда де Брауз и ее сын были арестованы, брошены в тюрьму, где и умерли от голода. В чем же состояла страшная правда, которую почти разгласила Матильда? В том, что Иоанн самолично убил племянника, а тело бросил в сено. Однако же прямых доказательств как не было, так и нет. Ни трупа, ни свидетелей.